Эдгар Аллан По. Бестис Пестис эрамвикус. стуа морс эро. При жизни был для тебя несчастьем, умирая буду твоей смертью. Мартин Лютер. Ужасы рок преследовали человека извечно. Зачем же в таком случае уточнять, когда именно сбылось то пророчество, к которому я обращаюсь? Достаточно будет сказать, что в ту пору, о которой пойдет речь, в самых недрах Венгрии, еще жива и крепка была вера в откровение и таинство учения о переселении душ. О самих этих откровениях и таинствах заслуживают ли они доверия или ложны, умолчу. Полагаю, однако, что недоверчивость наша, как говаривал Лабрюер обо всех наших несчастьях вместе взятых, в значительной мере происходит от того, что мы не умеем быть одни. Но в некоторых своих представлениях венгерская мистика придерживалась крайностей почти уже абсурдных. Они, венгры, весьма существенно отличались от своих властителей с Востока, и они, например, утверждали, «Душа», привожу дословно сказанное одним умнейшим и очень глубоким парижанином, «Лишь один раз вселяется в живое пристанище, будь то лошадь, собака, даже человек, впрочем, разница между ними не так уж и велика». Распре между домами Берли Фитцингов и Метцингерштейнов исчисляла свою давность веками. Никогда еще два рода, столь же именитых, не враждовали так люто и непримиримо. Первопричину этой вражды искать, кажется, следовало в словах одного древнего прорицания. Страшен будет закат высокого имени, когда, подобно всаднику над конем, смертность Метцингерштейна восторжествует над бессмертием Берли Фитцинга. Конечно, сами по себе, слова эти мало если не бессмысленны вообще. Но ведь событиям столь же бурным случалось разыгрываться, и притом еще на нашей памяти, и от причин куда более ничтожных. Кроме же всего прочего, смежность имений порождала раздоры, отражавшиеся и на государственной политике. Более того, близкие соседи редко бывают друзьями, а обитатели замка берли могли с бойниц своей твердыни смотреть прямо в окна дворца Метцингерштейн. Подобное же лицезрение, неслыханной у обычных феодалов роскоши, меньше всего могло способствовать умиротворению менее родовитых и менее богатых берли -фицингов. Стоит ли удивляться, что при всей нелепости старого предсказания из-за него все же разгорелась неугасимая вражда между двумя родами и без того всячески подстрекаемыми застарелым соперничеством и ненавистью. Пророчество это, если принимать его хоть сколько-нибудь всерьез, казалось залогом конечного торжества дома и так более могущественного и, само собой, при мысли о нем слабейший и менее влиятельный бесновался все более злобно. Вильгельм граф Берли Фицинг, при всей его высокородности, был к тому времени, о котором идет наш рассказ, немощным, совершенно впавшим в детство старцем, непримечательным ровно ничем, кроме безудержной закоснелой ненависти к каждому из враждебного семейства. Да разве тем еще, что был столь завзятым лошадником и так помешан на охоте, что при всей его дряхлости, преклонном возрасте и старческом слабоумии, у него бывало, что не день, то снова лов. Фредерик же, барон Метцингерштейн, еще даже не достиг совершеннолетия. Отец его, министр Г, умер совсем молодым. Мать, леди Мари, ненадолго пережила супруга. Фредерику в ту пору шел 18-й год. В городах 18 лет еще не возраст, но в дремучей глуши в таких царственных дебрях, как их старое княжество, каждый взмах маятника куда полновесней.